Где обретаются счастливые крысы? Никто не знает, сколько точно крыс живет в храме селения Дешнок. По словам местных жителей, их не менее 20 тысяч. Со всей Индии сюда стекаются паломники, чтобы покормить крыс и выразить им свою почтительность. Этот храм — единственное место на земле, где люди поклоняются крысам. В толпу людей, держащих путь в этот храм, редко затешится иностранец. В селении Дэшнак, что лежит на крайнем западе Индии, в пустыне Тар, можно добраться на поезде, этой ленивой змее, припорошенной пылью. Близ пакистанской границы поезд еле идет. Ночи здесь холодны, дни знойны. Ветер гонит от одной стороны света до другой пыль и песок. Кому из иностранцев придет в голову мысль сойти на полустанке с забытым богом? Очень немногим энтузиастам. Зато местные туристы притекают сюда круглый год. Осенью же во время Дурги-Пуджи празднества проводимого в честь богини Дурги, их ручейки сливаются в бурный поток. Десятки тысяч паломников посещают селение, где обычно живет около 20 тысяч человек. Кроме того, Дэшнак населяют те странные существа, которые прославили это селение по всей Индии. Хвостатые и ушастые чародеи, готовые по своей прихоти выполнять просьбы людей. По кафельным плиткам, выстилающий храмовый двор, шмыгают семенят, перекатываются полчища крыс. Они ничего не боятся. Бегают из угла в угол, скачут, а потом мигом растворяются в воздухе, исчезая в одной из нор. Безмолвный покой храма нередко нарушают крысиные стычки. Вот пара самцов, встав на задние лапы, задирает друг друга. Порой в углу дворика собирается до сотни зверьков. Так же быстро они скрываются в расщелинах, ямах, канавках. Вот уже более шести веков крысы, населяющие Дешнек, чувствуют себя в полной безопасности. Они доверчиво греются на солнышке, выбравшись на порог храма. Они привыкли есть прямо из рук людей. Все, что возбудило их интерес, они обнюхивают. Никто из гостей не ужасается, увидев, как к тарелке с его едой прильнул крысенок и тычется туда носиком. Крысы заботливо кружат возле оставленных вами сумок. И, наконец, полные доверия и расположения вскакивают вам на колени, стоит только присесть. Как во всех индийских храмах, здесь имеют обыкновение ставить обувь перед дверьми и обходить священные покои босиком. Сделать это нелегко. Стоит замешкаться, как по ногам начинают карабкаться любопытные крысы. Иные из них забираются под одежду, и посетитель в немом волнении чувствует, как по его коленям и бедрам передвигается здоровенный крысюк. Если не прогонять животных, то вскоре, в прямом смысле слова, Они усядутся вам на голову, лишь пощелкивая по лбу лапками. Воистину, в этом храме Господнем нет места робкой душе. Подобная бесцеремонность крыс как будто не волнует индейцев. Они смотрят на зверьков совсем иными глазами, чем мы. По их мнению, один вид священной крысы приносит вам счастье, особенно если она альбинос. Стар и млад любят этих зверьков. Залог любви — готовность служить, например, приносить любимым крысам сладости, фрукты, молоко. Порой целые семьи склоняются с угощением перед норкой, где живет крыса-альбинос. Если та и впрямь покажется из укрытия, ее гости светятся радостью. Этот день у них будет прекрасным. По старинным преданиям, местный Раджа, приезжая поклониться грызунам, никогда не трогался в путь, пока его не удостоит своим посещением белая крыса. Итак, миновав большой внутренний двор, паломники попадают во второй двор, немного поменьше. В нем расположена алтарная комната. Иерархия помещений сродни иерархии в обществе. Внешний храмовый двор доступен для каждого, внутренний — лишь для представителей высших каст. К таковым относят и иностранцев. Однако приблизиться к святыне позволено лишь индийцам. Замерев в пределе, ведущем к святыне, верующие позванивают в колокольчики, подвешенные к потолку, бросают сладости в миски, возле которых горстками вьются крысы, и, наконец, кланяются образу богини Карни Мата, почти касаясь лбом пола и скрывая лицо среди пушистых спинок животных. Подобные нравы вызывают у европейцев приступы дурноты. Лучше не глядеть, как крысы, нырнув в миску с молоком, плещутся там, выставляя наружу голые хвосты. А каково приближаться к алтарю, отданному в полное владение крысам? Под ногами перекатываются остатки сладостей и крысиный кал. Вонь уже не шибает в нос, а плотно закладывает его. В темноте предстоит еще одно испытание. Надо встать на колени, умудрившись не задеть и не задавить ни одной из крыс. Индийцы хорошо понимают разницу между храмовыми крысами и простыми пасюками, живущими где-нибудь в доме или на свалке. «Обычно мы ненавидим крыс, как и вы», признается один из местных крестьян. «В доме мы их ловим, а поймав, уносим куда-нибудь подальше в пустыню». Однако убивать крыс или травить их ядом здесь немыслимо. Делать это воспрещает вера. Ведь индийцы полагают, что после смерти они сами могут стать крысами. Так что прибить зверька все равно, что прикончить себе подобного. Каждый из нас по законам реинкарнации в новой жизни может оказаться серым хвостатым зверьком. Храмовые крысы, по словам крестьян, выглядят иначе, чем дикие, все равно как аристократы. Они мельче, темнее и шерстистее простых крыс. Происхождение у храмовых крыс в самом деле знатные, Их считают детьми богини Карни Мата, которые пришли поклониться своей матери. Ей и угождают люди, привечая ее шустрых, хвостатых отпрысков. Индийцы храмовых крыс так и называют. Детки. Кто же она, Карни Мата? Храм в Дешнаке посвящен богине Карни Мата. В отличие от большинства других божеств индийской мифологии, Карни Мата – реальная женщина. Ее история прекрасно иллюстрирует индийские воззрения на богов и людей. Они близки античным взглядам, согласно которым боги жили и действовали среди людей. Также считают и индийцы. Отношения людей и богов, по их мнению, не прекратились в те давние мифические времена. Боги и сегодня живут среди людей. Вмешиваются в их судьбы, наставляют несведущих и по воле своей меняют течение мирских дней, вынуждая реку жизни то клокотать событиями, то мерно растекаться по равнине, где вновь ничего не происходит. По вере индийцев не исключено, что новорожденный ребенок стал инкарнацией, воплощением божества. Именно так случилось с простой женщиной Мата. В ее человеческом воплотилась богиня Дурга, более знакомая нам по-другому ее имени — Кали. Это воинственная и благородная богиня. Своим оружием, стрелами и мечом она истребляет врагов. Богиня охвачена прекрасным намерением извести из подлунного мира все зло. Но действует она беспощадно. Наводя порядок, она как хирург кромсает тело человечества отсекая его больные части, отдельных людей. Иногда операция оказывается очень мучительной и кровавой. Так на известном изображении богини Кали в Калькутте ее меч обогрен кровью, а шея обвита связкой из отрубленных человечьих голов. Обстоятельства рождения и смерти Карниматы мата выдавали в ней существо не от мира сего. Мать вынашивала ее 21 месяц. Когда же 3 октября 1388 года малышка появилась на свет, она сразу заговорила. Ей суждено было говорить на людском языке много дольше сверстников. Дева-богиня прожила якобы 151 год, 6 месяцев и 2 дня. Свой истинный облик она не замедлила открыть супругу в первую брачную ночь. Можно представить себе, как удивился бедный Деппа, когда, откинув полог повозки, скрывавший суженую, увидел, как впилась в него взглядом сама богиня Дурга. Четыре руки ее брецали оружием, тело сверкало украшениями, под ногами же колыхался живой тигр, на спине которого она восседала. Его избранница открыла ему, что она не равна судьбой смертным женщинам. и что его ждет необычная жизнь. Ему надлежало сделать еще один выбор — либо в святости жить с ней, либо плодить детей, но уже расставшись с богиней и став мужем ее сестры. Он, согласно преданию, выбрал второе. Мата, согласно своему предназначению, стала удивлять мир разными чудесами. Передавали много историй, связанных с Мата. находящейся среди людей. Так она излечила своего отца от укуса кобры, оказавшись в пустыне, сотворила из воздуха сосуды с водой, умела пробуждать погибших воинов к жизни, превращалась во льва, чтобы растерзать разбойников, воровавших скот. Особенно же легко ей давалось умение командовать войском. Ведомая своим божественным провидением, она одерживала победы в бою. Корнемата Жила в то время, пишет австралийский историк Макс Харкорт, когда правители Раджастхана, древней страны, на землях которой лежит Дешнак, нещадно обращались с подданными. В стране зрело недовольство. И тогда простая пастушка Карнемата сделалась заступницей обиженных и униженных. Ее советы равно выслушивали и царь Биканера, и его противник, правитель Джодхпура. Перебивая царские думы, она сама принимала решение. Она стала собирательницей земли Раджастханской, побуждая местных царьков заключать союзы и объединять свои владения. Так из разных клочков земли сшивалась новая большая страна. Лишь однажды хитроумная пастушка, чья судьба была не в пример счастливее участи Жанны Д'Арк, не сумела выполнить задуманного. Она не спасла одного из своих четырех сыновей, утонувшего в священном озере. Тут в старинных преданиях ощутима неувязка, поэтому предположим, что речь идет о сыновьях, рожденных от союза ее мужа и ее сестры. Узнав о гибели сына, Карнемата воззвала к яме, ловкому богу смерти, готовому схватить любого, и повелела вернуть юношу. Яма посмел ей перечить. Тогда, взъярившись, богиня-пастушка избавила всех своих потомков от мрачной хватки ямы. Теперь едва один из них умирает, как тут же рождается вновь и, приняв маску, укрывается в доме богини, под личиною крысы. То, что человек происходит от крысы, убеждены все 513 семей, проживающих на Невдешнике и носящих фамилию Депават. Все они — прямые потомки пращура Деппа. Здесь же в селении высится храм их прародительницы — Мата. В нем нашли приют все люди их рода, когда-то жившие на земле. Они снуют под ногами, плавают в чашке с молоком, забираются в обувь. Это их предки, убереженные от пропасти смерти в божьем жилище. И это дети детей, что когда-нибудь явятся на свет. Ибо в нескончаемом кругу превращений, считают члены семей, носящих фамилию Де Палат, суждено, однажды умерев, вернуться в мир крысой, а, скончавшись вновь, появиться на свет ребенком. «Когда я умру, то воскресну в образе крысы, и я рад этому», — говорит смотритель храма Мурар Дан Харам. «Тогда и меня будут почитать как святого». Диди Харан, учитель английского языка в местной школе, уверяет, что видел среди крыс своего отца. При жизни тот торговал спиртным за воротами храма. Вскоре после его смерти из храма выскочила крыса, чего они якобы не делают никогда, и, прибежав на место, где все было пропитано алкоголем, лизнула пару капелек и опять унеслась прочь. Быть может, именно сознание того, что твои предки ежеминутно пребывают рядом, и ты можешь, зайдя в храм, взглянуть на них, так повлияло на местных жителей. Но любой из пяти тысяч человек членов рода Деповат прекрасно знает свою родословную и может сказать вам, от кого из четырех детей Карнимата он происходит и к какой ветви семейства относится. Родовитость здесь ценится. Пожертвования, приносимые в храм, делятся между семьями Деповат сообразно их родовитости. Наследникам боковых ветвей достается меньшая доля. а вот столбовые фамильные дороги осыпаны золотом крысиная рента приносит большой доход свое происхождение здесь вспоминают постоянно каждый месяц потомки одного из четырех сыновей карнимата заступают на очередное дежурство в храме семья на которую выпал жребий весь этот месяц безвыходно живет в стенах храма мужчины на четыре недели бросают свою работу спят на простых циновках среди бегающих по ним крыс и три раза в день, на рассвете, в обед и на закате, совершают богослужение. Таким образом, вся жизнь клана деповат сосредоточена вокруг храма. Не мудрено, что, вглядываясь в крыс так же пристально, как мы в своих домочадцев, местные жители начинают приписывать зверькам уникальные способности. У нас талантливы наши дети, у них их крысы. Детки, говорит тот же Диди Харан, живут более двухсот лет. Один из храмовых сторожей рассказывает, что крысы помогли выжить во время чумы. Когда шесть лет назад в индийском городе Сурат вспыхнула чума, перепуганные жители стали уезжать в Дешнак, чтобы избежать дыхания смерти. В храме им давали пить воду, которую пили крысы. И представьте себе, никто из приехавших не заболел. Выходкам крыс здесь внимают, как выкрикам пифии. Если зверек надкусит конфету, считают, что та освящена. Надкушенные сладости собирают. Их называют просад, священные кушания, и раздают среди членов рода деповат. Но не все из местных ходят в храм молиться. Иные спешат сюда отдохнуть, пообщаться с приятелями, почитать газету, заключить торговую сделку, а то и просто поспать подскрежет крысиных лапок. Так мирская суета вплетается в канву священных легенд, как это бывает во многих индийских храмах. От таинственного до обыденного всего один шаг. Вот почему, переводя дух от удивления, замечаешь, что отголоски этой веры видны и среди наших представлений о мире. Нам тоже порой кажется, что вокруг нас разлито незримая божественная сила, которая побуждает нас помогать другим или добиваться справедливости. Граница между видимыми и невидимыми может быть вовсе не так непроницаема, как представляется сухим рационалистам. И не все ли равно, где таится благодать, вдохновляющая, укрепляющая человека, просвещающая его мысли о таинственной гармонии жизни?